Да что вы, ваше превосходительство, затараторил молодой человек, стараясь не смыкать губ, дабы не прятать улыбку. Как говорится, кампти те неглижабль, неглижабль. Скобелев посмотрел на заманчивую брюнетку за милых женщин, друг мой, за украшение нашей грубой жизни, за венец творения, правда, с шипами, как и положено венцу». За венец выпить не успели. В номер вошел Алексей Николаевич Куропаткин. «Шел на ваш львиный рык, как на маяк», сказал он, сухо поклонившись с порога. Алёша! радостно заорал Скобелев. Алёшка! «Друг ты мой туркестанский! Откуда? Дай обниму тебя!» «Вы знаете, Михаил Дмитриевич, мою слабость. Я никогда не обнимаюсь при посторонних. А поскольку обняться нам необходимо, то прошу вас, господа, незамедлительно покинуть этот номер живо, господа, живо. Я не привык дважды повторять команду». «Гости...» Ретировались мгновенно, но друзья с объятиями не спешили. Скобелев вдруг обиделся, а Куропаткин разозлился. — Ну и зря! — надута сказал Скобелев. — Брюнеточка страстью полыхала. А ты? В каком виде меня показал перед ней? — В хмельном! — отрезал Куропаткин, садясь напротив. Чего изволите делать дальше, ваше превосходительство? Хвастаться победами? Ругать тыловых крыс? Или страдать от непонимания? Я есть ваш репертуар, наизусть знаю. Так что давайте без антрактов. Скобелев усмехнулся, налил полный бокал, неторопливо выпил, привычно расправил бороду, Сказал неожиданно трезво и горько. «Нет, Алексей Николаевич, ничего ты не знаешь. Война здесь другая. Не наша какая-то война. Здесь зачины воюют, за ордена, за царское спасибо. А потому и продают? Меня, думаешь? Да плевать я на себя хотел. Эк, не, видаль!» «Для России еще один талант под пулю подвести!» «Солдат продают!» Алёша силу и гордость нашу и меня продавать заставляют!» Он помотал тяжелой головой. «Как вспомню песню, с которой куряне в бой шли, так женихами...» ли вдруг со слезами выкрикнул он верили мне верили как как своему верили понимаешь я стала та вера на зеленых горах так верните за нею не знаю какой вы полководец но вы вождь прирожденный вождь «Вас какая-то чертовщина необъяснимая! За вас умирают радостно! Вы восторг в людей вселяете, Упоение в бою! Рядом с вами любому героям быть хочется! Лет к двести назад Вы бы в атаге по Волге водили, И княжон персидских в полон бы брали Не хуже Стеньки Разина! А может, и лучше!» не без самодовольства, — заметил генерал. — В атаге бы водил. А войска более не поведу. Не хочу я, чтобы моим именем солдат на бессмысленную смерть обрекали. А посему кончим этот разговор. Хочешь со мной и пить? Милости просим. А нет, так ступай. Ступай задницу к риденеру лизать. Или-или от чего же такие крайности от того что я я гордый внук славян как назвал меня александр сергеевич и каждый русский должен всегда помнить что он гордый внук славян а не половецкий холоп и не ганзийский купчишка и доколля мы будем помнить это да то ли и останемся русскими особливым народом, которому в охмелю море по колено, а в трезвости так и вовсе по щиколотку. Жаль, наши славянофилы не слышат этой патетической речи. Плевать я хотел на славянофилов. Я уважаю всех людей, особенно если они мои враги. А глупое славянофильство не уважает никого, кроме самих себя». «Нет уж ты меня, Алеша, с этими господами не мешай! Я Россию со всеми ее болячками люблю, без румян и помады!» «А что же на поле брани? Бросили ее!» Куропаткин подождал ответа, но Михаил Дмитриевич молчал. «Нелогично!» «Боль не признает логики!» вздохнул Скобелев. «Потерял я право людьми командовать, уверенность ту ослепительную, что непобедим ты, что каждое слово твое понимают, что с песней на смерть пойдут, коль прикажешь. С песней!» Он еще раз тяжко вздохнул. «Вот ты сказал, что я вождь!» И тут же Стеньку Разина вспомнил правильно вспомнил потому что никакой я не вождь я атаман делай как я вот и все что я требую а сейчас и этого требовать не могу потому что не верю в победу Ха! в необходимость гибели солдат русских не верю яростно крикнул скобелев «Понасажали, старичья в палетах на нашу голову! А я не желаю кровью своих солдат их тупость оплачивать! Не желаю!» Он залпом выпил вино, расправил бакенбарды, пересел на диван, где до этого в томлении ждала вишневоглазая причина, и взял гитару. Подстроив, негромко запел — Но Куропаткин видел, что занят он не песней, а думами, и что думы эти тяжелы и тревожны. «А я-то, дурень, к вам стремился», — сказал он. «Мечтал, что пригожусь, что повоюем вместе, как в Туркестане воевали». «Так зачем же дело стало? Возьми газеты, читай вслух, где дерутся». И рванем мы с тобой, Алексей Николаевич, куда хожь, хожь в Африку, хожь в Америку. Наберем тысячу молодцов и покажем миру, что такое русская удаль. Не распахнись дверь, может, и вправду уехал бы Михаил Дмитриевич Скобелев в чужие земли. Воевал бы за чью-то свободу или стал бы конкистадором, покорял бы народы государям и президентам или сложил бы где шальную голову свою. И не зубрили бы тогда гимназисты его биографию, не ставили бы ему болгары памятников, не называла бы Россия его именем свои улицы. Но дверь распахнулась, и вошел генерал-майор свиты и его величество, светлейший князь Имеретинский. «Здравствуйте, господа! Не помешаю, Михаил Дмитриевич!» Из-за плеча Александра Константиновича выглядывала всегда неприветливая, хмуро озабоченная, но сегодня прямо-таки источавшая благостное удовлетворение скуластая физиономия капитана Млынова.